Система болевой чувствительности. Обсуждая строение и работу основных классических органов чувств, мы не упомянули такое хорошо всем знакомое ощущение, как боль. И это совсем не случайно. О боли думать никто не любит. Боль возникает при воздействиях самой различной природы, вызывающих повреждение ткани организма или создающих угрозу такого повреждения. Это отличает боль от других чувств, рецепторы которых настроены на определенный раздражитель. Фоторецепторы на свет, вкусовые обонятельные на определенные молекулы, тактильные на механические воздействия и так далее. С учетом этого свойства болевые рецепторы получили особое название – ноцицепторы, что расшифровывается как «рецепторы повреждения». Саму болевую рецепцию называют ноцицепцией. Физиологи выделяют три вида боли — поверхностную, глубокую и висцеральную. Поверхностная боль связана с раздражением рецепторов кожи и слизистых оболочек. Это боль от укусов насекомых, синяков и ссадин. Глубокая боль возникает при стимуляции рецепторов костей, суставов и мышц, Примерами такой боли являются зубная боль, боль при растяжении связок, при радикулите и воспалениях мышц. Висцеральная боль, она же органная, возникает при активации рецепторов внутренних органов. К такому типу боли относятся боли в сердце, загрудинная боль, желудочные боли и почечные колики. Боль в нашем организме выполняет функции сигнализации. Она сообщает нашим высшим центрам о том, что где-то произошло повреждение клеточной ткани. Если наше тело каким-то образом повреждено, приходится бросать все прочие дела и тратить необходимое количество сил на решение возникшей проблемы. Именно поэтому болевые рецепторы находятся не только на поверхности кожи, но и по всему объему тела. Боль оттягивает на себя внимание мозга, мешая высшим психическим процессам. Боль — это не только сенсорный сигнал. Она также вызывает сильные негативные эмоции, которые выливаются в страх и тревожность. По мере взросления человек учится контролировать свою реакцию на боль. Например, маленький ребенок очень сильно боится сдавать кровь из пальца. Он не понимает, для чего это нужно, зато отлично знает, что укол вызывает сильные болевые ощущения. Взрослый человек, скорее всего, не придает большого значения боли, которую вызывает эта процедура, поскольку осознает, что в будущем это позволит ему получить необходимую информацию о состоянии организма. Сигнал от болевых рецепторов передается от места, где возникает боль, в различные центры головного и спинного мозга. Эта сигнализация привлекает внимание мозга к тому, что иммунная система вовсю трудится над решением проблемы и, возможно, ей необходима помощь. Мозг помогает иммунной системе на уровне поведения. Ты разбил коленку, упав с велосипеда. Значит, нужно приложить что-нибудь холодное, обработать место ушиба, чтобы не было воспаления, и перебинтовать его. Болевые сигналы могут передаваться и рецепторами классических органов чувств. Зрительными, слуховыми, тактильными и так далее. Эти рецепторы становятся ноцицепторами, когда раздражающий сигнал достигает опасной для организма величины. Сильная вспышка света, электросварка, фотовспышка вызывает резь и боль в глазах. Очень громкий звук, выстрел, гром может стать причиной боли в ушах. Эти случаи не стоит путать с болью, возникающей при ударе кулаком в глаз или отмораживании ушей, которая является лишь поверхностной болью. Болевые рецепторы — это нервные окончания чувствительного нейрона, которые ветвятся по всему нашему телу, подходят к коже, находятся на границе эпидермиса и дермы. Поврежденные клетки сообщают болевым рецепторам о своих проблемах при помощи химических веществ, медиаторов воспаления. Тела чувствительных болевых нейронов находятся в чувствительных ганглиях. Их дендриты ветвятся по всему телу, а аксоны входят в задние рога серого вещества спинного мозга. Болевые сигналы могут запустить рефлексы спинного мозга и попасть в головной мозг. В головном мозге сигналы следуют в таламус и от него идут в области коры, отвечающие за кожно-мышечную чувствительность. Помимо этого, болевые сигналы идут в менделевидный комплекс, отвечающий за эмоции, которые всегда сопровождают боль. Таламус нужен для того, чтобы болевой сигнал прошел дальше, в кору больших полушарий коре нейроны обрабатывают болевые сигналы от разных участков нашего тела. Они определяют тип боли и передают эту информацию в лобные доли, которые запускают системную поведенческую реакцию, направленную на то, чтобы разобраться с источником боли. Болевые сигналы поступают также в гипоталамус, обеспечивающий реакцию на боль внутренних органов, и ядра моста, запускающие двигательные ответы на болевое раздражение, а также посылающие аксоны назад в спинной мозг, где они подавляют хроническую боль. Гипоталамус обеспечивает эмоциональное восприятие боли и те негативные эмоции, которые возникают при сильных болевых сигналах. В паре с гипоталамусом над этим работают миндалины. Боль. Это система сигнализации, которую невозможно выключить. Ты можешь закрыть глаза и перестать смотреть на что-то неприятное. Можешь заткнуть уши, чтобы не слышать раздражающий звук. Но волевым усилием перестать чувствовать боль у тебя не получится. Как мы уже сказали, боль неприятна нам не только физически, но и эмоционально. Из-за этой особенности люди стали называть болью как повреждение тела, так и эмоциональные потрясения. Ты часто слышишь о боли душевной, боли от расставания с любимым человеком. Все это реакция нашего мозга на те или иные события.